История тридцать девятое. Рождество. Бабушка! кричит Фридер и дергает ее за юбку. Бабушка, скажи, когда будет Рождество? Да отстань ты от меня ради Бога, шпингалет! ворчит бабушка. Придется немного подождать, нетерпеливый ты мой. Скоро настанет Рождество, скоро. Как только я закончу. Бабушка в своей самой нарядной блузке стоит на кухне и раскладывает на блюде рождественское печенье, очень медленно и очень аккуратно. На блюде ещё много-много места. Фридре, одетый в свои самые нарядные брюки, нетерпеливо прыгает вокруг стола. Нет, невозможно больше ждать, невозможно. Ну когда же, когда же настанет Рождество с красиво наряженной сверкающей ёлкой и множеством замечательных подарков? Бабушка с Фридером будут петь, хм, а потом разворачивать подарки, и лакомиться печеньем и праздновать до глубокой ночи. Это самый лучший праздник в году. И он всё никак, ну никак не наступает. Бабушка кричит, Фридер ещё громче: "Бабушка, давай начнём праздновать прямо сейчас". "Ещё чего?" возражает бабушка и аккуратно подкладывает на блюдо ещё шоколадных сердечек. Всему своё время, и не кричи, та, которая ждство вовсе не придёт. Но бабушка говорит это не всерьёз. Она кладёт Фридеру в открытый рот шоколадное сердечко и выставляет его из кухни. Побудь в своей комнате, внук, пока я тебя не позову, говорит она. И спой что-нибудь, ладно? Тогда и ждать придётся не так долго. Фридер недовольно сопит, но послушно идёт в детскую. Петь ему, видите ли, нужно. Как же можно петь, если рот занят? И потом, рождественские песни, они с бабушкой всегда поют вместе. И от пения время не проходит быстрее, это точно. Или всё-таки Фридер садится на свой стульчик, проглатывает последний кусок шоколадного сердечка, поворачивается к кухне и совсем не музыкально крякает: "Тихая ночь, святая ночь". Может, бабушка сейчас откликнется, как нам Фридеру помочь? <смех> и он тут же пулей выскочит из детской и побежит туда, где всё готово для встречи Рождества. Фридер прислушивается. Бабушка ничего не поёт. Она всё ещё на кухне. Она там уже целую вечность. Фридер вздыхает и снова принимается петь. Он горланит всё громче. Пой тише, просит бабушка из кухни. А то дом развалится. Ну тогда позови меня, бабушка, кричит Фридер в ответ. А то что это всё пой, да пой. Но бабушка его не зовёт. Фридер больше ни секунды не может сидеть смирно и ждать больше не может. Пение совершенно не помогло. И тут ему приходит в голову идея. Приход Рождества можно ускорить. И он уже знает как. Надо просто зажечь свечи на ёлке, потому что когда они горят, Рождество уже совершенно точно на пороге. Фридер радостно хихикает и тихо, очень тихо выскальзывает из детской, потом крадётся в гостиную. Теперь это рождественская комната. Там стоит ёлка, украшенная серебристым дождиком. Бабушка с Фридером сегодня утром вместе наряжали её, развесив на ветках разные вкусности. А под ёлкой лежат подарки. К счастью, Фридер вовремя соображает, что на них смотреть нельзя, даже если они упакованные. Бросив всего один очень короткий взгляд в сторону подарков, Фридер зажмуривается и на ощупь идёт к ёлке. Теперь ему надо зажечь на ней свечи. Это просто. Правда, играть с огнём Фридеру не разрешается, на это бабушка может очень-очень рассердиться. Я и не буду играть с огнём, думает Фридер и ощупью ищет спички. Я просто зажгу свечи. Вот будет сюрприз для бабушки. Вот она обрадуется. Только нужно всё сделать быстро, пока бабушка не пришла. А свечей на ёлке много. Фридер зажигает спичку щрк и снова быстро закрывает глаза, чтобы не видеть подарков. Спичка горит. И немного обжигает ему палец. Ой-ой-ой-ой! Кричит Фридер, спичка падает. Он открывает глаза и берёт новую. Ну теперь всё должно получиться. Он чиркает спичкой, поднимается на цыпочки, подносит спичку к свечке и снова быстро зажмуривает глаза. Вот сейчас свеча загорится. Вот сейчас. Но она не горит. И спичка опять погасла. Нужно взять побольше спичек, решает Фридер. Он чуточку приоткрывает глаза, а берет из коробка сразу четыре спички, чиркает ими, и они потрескивая загораются. Фридер ухмыляется и подносит их к свечке. Ура! Свеча горит. Скоро загораются все свечи, а Фридер снова прищуривает глаза и крепко сжимает спички. И вдруг кто-то кусает его за руку. Ой, ой, ой, ой, ой! Пугается Фридер, отбрасывает спички и случайно задевает свечку. Она опрокидывается и падает прямо ему на тапочку. Тапочка тут же загорается. Горят рождественские свечи. Весело поет бабушка на кухне, а Фридер арет во все горло: Бабушка, бабушка, моя тапка горит, и я тоже! Одним прыжком бабушка оказывается в комнате, другим прыжком снова исчезает из неё, тут же возвращается и опрокидывает на Фридера ведро воды. Мокрый до нитки, он хватает ртом воздух и весь дрожит от ужаса и от холодной воды. Она обижит по щекам капает с волос А в тапке появилась черная дыра. Ох, еле успела! Отдувается бабушка, переворачивает ведро вверх дном и садится на него, вытирая лоб. С огнем играть нельзя, а сколько раз я тебе говорила? Подожжешь дом и все, да тла сгорит. Ох, мне сейчас плохо станет! У Фридера градом текут слёзы. Он бросается к бабушке, сидящей на ведре, и всхлипывает. Бабушка, я я же просто хотел сделать так, чтобы пришло Рождество, а теперь почти почти сгорел. Господи Боже, вздыхает бабушка и прижимает промокшего Фридера к своей самой нарядной блузке. Да уж, заварил ты кашу. Весёленько у нас Рождество, нечего сказать. Но потом бабушка больше ничего не говорит. Она относит ревущего Фридера в детскую, переодевает его в другие нарядные брюки, вытирает ему лицо, гладит по голове и говорит: "Послушай, внук, всё и на этот раз обошлось. Хорошо, что у тебя есть бабушка, правда?" Фридер кивает, шмыгает носом и шепчет: "Бабушка, я больше никогда не буду играть с огнём, никогда-никогда". Твоими бы устами да мёд пить, кивает бабушка, берёт Фридер за руку и начинает петь. Тихая ночь, святая ночь. Обрадованный Фридер крепко держит бабушку за руку и подпевает. И так, рука об руку, и с громким пением бабушка и Фридер направляются в рождественскую комнату. Закрой глаза, сначала командует бабушка, а потом разрешает снова открыть их. И вот перед Фридером сияет во всём великолепии ёлка, украшенная прекрасными мерцающими свечами. У него по спине бегут мурашки. Вот и настало Рождество, наконец-то. И бабушка стоит рядом с внуком, сложив руки на животе, и самозабвенно поёт. горят рождественские свечи и при этом её голос немного дрожит. Фридер подпевает, но его голос совсем не дрожит. Он смотрит на подарки, потому что теперь ему можно на них смотреть, и сейчас ему разрешат распаковать их. Один подарок на вид очень большой. Это, конечно, что-то для него. Взволнованный Фридер подпрыгивает. Тем временем бабушка допела до конца и предложила А теперь А теперь давай праздновать, внук. И крепко чмокнула Фридер в щёку. С Рождеством тебя, маленький поджигатель. Подарочную бумагу снимай аккуратно и не смей рвать, не то я тебя отшлёпаю, ты меня понял? Но бабушка не сердилась, она смеялась. Фридер испустил радостный вопль, бросился к подаркам и начал торопливо срывать с них обёрточную бумагу. Мм, большой подарок это огненно-красная пожарная машина, самая большая, самая красивая и самая красная из всех пожарных машин в мире. А маленький подарок это новые домашние тапочки. Голубые и без всяких дырок.